Глава 319. Семейные вопросы. Санему нахмырился. Паньгунцо боялся еда, который сам приготовил, отчего решил отступить, не осмелившись продолжить бой. Впрочем, шаманское заклятие, с помощью которого он, разозлившись, отдал часть души, было ужасающим. Парень всё ещё находился в области шести направлений, но смог убить практиков области семи звёзд, лишь исполняя жест приличия. Способности каждого из монахов-демонов были очень высокими, ведь они были странными зверями, достигших невероятных успехов в совершенствовании, что, тем не менее, не смогло их спасти. Золотокрылая гарпия была довольно распространённым видом в великих руинах, наделённым необыкновенными способностями, и их физические тела были очень крепкими, а совершенствуя от харма монастыря малого громового удара, существа также стабилизировали свой исконный дух». Божественного искусства, способного убить трёх золотокрылых гарпий подряд с помощью простого жеста определённо было достаточно, чтобы заставить мясника предпринять строгие мирозащиты. Раньше Пань Гун Цо проявлял определённое спокойствие, вызывая впечатление достойного мастера. Тем не менее, потерпев несколько поражений от руки Цньму, он впал в ярость от стыда и больше не сдерживался. На сей раз он убил трёх монахов монастыря Малого Громового Удара, просто исполняя обыкновенный жест — Но вскоре его руки дотянутся и до близких цениму, кто из них смог бы справиться с такой силой. Однако, использовав свою технику трижды, пань Гунсо, кажется, тоже сильно пострадал. Очевидно, подобный навык имеет много недостатков, и его нельзя бездумно использовать. Брови цениму напряжённо сжались от тяжёлых дум. Несмотря на недостаток техники, от неё нельзя было защититься, и о ней определённо стоило помнить. «Похороните монахов, нельзя оставлять их тела просто так». Отряд похоронил трёх золотокрылых гарпий и Циньмо отдал им дань уважения, вздыхая. «Покойтесь с миром. Когда-то я сожгу пань гунцов в качестве подношения вам. Идём. Хотя нет. Ещё минутку». Целень тут же остановился, в то время как юноша крепко сомкнул глаза. Спустя мгновение он открыл их снова, доставая кисть, и бумагу. Его жизненная ци вырвалась наружу, развертывая лист в воздухе. Перемешав чернила кистью, он начал рисовать и вскоре в воздухе возникло изображение дьявола, возвышающегося над жертвым алтарём. Юноша собирался сделать последний штрих, но внезапно остановился. Он достал свою печать, ударяя ею по рисунку, после чего в последний раз взмахнул кистью. «Секрет техники Пань Гуэнсо должно быть кроется в сущности этого дьявола!» Осматривая картину со всех ракурсов, Саньму пытался убедиться, что нарисовал всё правильно, из числа навыков, которые достались ему от глухого, Рисование уделило особое внимание к сохранению формы, воли и грации. Еноша часто путешествовал со стариком, осматривая местные достопримечательности и явления и рисуя всевозможные картины. Несмотря на то, что дьявол появлялся за спиной паньгунцу лишь на миг, Цанимо умудрился довольно точно запечатлеть его форму, волю и грацию. «Я не узнаю это существо, но в великих руинах полным-полно статуй всевозможных дьяволов и богов», стареж на деревне Старая Майя, остальные долго здесь живут. Может быть, они знают, кто это. Так как я уже здесь, нужно посетить деревню и расспросить их. Если старики не смогут помочь, то обращусь к небесному дьявольскому культу и вечного мира. Кто-то должен знать, что это за дьявол. Пряча картину, отца нему думал. Как только кто-то скажет мне, что это за существо, появится шанс противостоять магии пангунца. В противном случае, мне просто придётся убить его любой ценой. Под любой ценой подразумевалось то, что ему придётся атаковать дворец Золотой Орхидеи. Но даже прежде чем добраться к этой священной земле, он будет вынужден уничтожить все страны Прерий, которые обязательно встанут у него на пути. Было несложно представить, насколько тяжёлой окажется подобная затея. Не имея другого выбора, ему пришлось бы подстрекнуть императора ввести войска в Прерии и снести дворец Золотой Орхидеи с лица земли, так как небесный святой культ не мог в одиночку справиться с такой силой. Целинь отошёл в сторону, а Ценьмо подозвала к себе двух летучих мышей, чтобы подлечить их раны. Закончив, он взмыл в небо вместе с парочкой, чтобы осмотреть окрестности. Спустя мгновение он приземлёлся, слегка хмурясь. Вздомающуюся реку не было видно. Увидев реку, он смог бы определить своё местонахождение, но без неё сделать это базируясь лишь на обозначениях географической карты Великих Руин очень трудно. Пройдя 150 километров на восток, Ценьмо снова взлил ввысь, сравнивая виденную местность с картой. Повторив это ещё несколько раз, он, наконец, смог понять, куда именно их занесло. «Мы находимся недалеко от Дворца Западных Небес, возле Западных Земель». Опредлив направление своего движения, юноша, наконец, успокоился. Приземлившись на землю, он объяснил маршрут Целинью. Спустя очередные 150 километров они добрались к тому месту, где, судя по карте, должен был стоять Дворец Западных Небес. Осматриваясь, он заметил, что дорога впереди становится всё более и более странной. Огромный кусок земли торчал посреди великих руин, словно гигантская круглая тарелка. Он был намного выше гор вокруг и выглядел так, будто прилетел из открытого космоса. Целинь остановился, и Ценемо начал осматривать странную землю. Та была покрыта густой растительностью, посреди которой возвышались громадные руины. Там, где в земле были трещины, виднелось сверкание металла, Глубоко в земле находился какой-то металлический предмет. Также вокруг возвышались завораживающие статуи богов, некоторые из которых гордо стояли, в то время как другие уже повалились на землю. Отряду пришлось потратить немного времени, ошеломлённо обходя это место вокруг. Вся местность, вскоре возникшая впереди, была усеяна огромными осколками земли. Некоторые из них вертикально торчали, другие напоминали перевёрнутую гору, в то время как остальные вовсе рассыпались на части. На их поверхности возвышались руины города, в которых жили странные звери, самые сильные из которых время от времени издавали ужасный рёв, отпугивая других существ, подобравшихся слишком близко. Из-под трещин земляных плитах виднелись части металлической конструкции. Казалось, будто повсюду были разбросаны трубы всевозможных длин и размеров. Когда по проносился ветер, металлическая конструкция издавала металлический гул, кажущийся довольно мелодичным. Как когда-то столь великая цивилизация оказалась в таком состоянии? Саньмо на некоторое время смотрелся даль, после чего отвёл взгляд в сторону. Вероятно, это место было безопасным, и Тима не могла сюда добраться, так как по округе блуждало огромное количество странных зверей. А отряду нужно быть крайне осторожным, пробирая исковую столь населённую местность. Чтобы обойти её кругом, им придётся потратить лишний день, поэтому нужно было идти напрямую. Спрыгнув со спины Целине, Цанему лично повёл отряд вперёд. Он жил в великих руинах с раннего детства, поэтому хорошо разбирался в поведении зверей. Если бы целин или пара летучих мышей шли впереди, они бы определённо создали какие-то неприятности. Продвигаясь внутрь долины, он внезапно заметил колье от кареты. Вероятно, они были оставлены беглецами из Дворца Истинных Небес. Также на земле виднели следы ног, которые должны были принадлежать практикам божественных искусств, ведущих преследование, Те явно ворвались в это место в невероятной спёшке, но, судя по оставленным следам, они многое знали о великих руинах и смогли избежать неправильного пути. Тем не менее, божественные искусства Дворца Истинных небес были очень необычными, масштаб их воздействия был невероятно большим, используя что-то подобное в этом месте, можно было запросто разозлить странных зверей. И Если мы пойдём по их землям, то могут возникнуть проблемы. Юноша хотел пойти другим путём, Но у него не было выбора, так как лишь через долину шёл безопасный путь. Чтобы обойти опасность вокруг, отряду пришлось бы перебраться через огромный водоём. Когда он посмотрел в его сторону, вода в нём внезапно вспенилась. Гигантский человек крокодил выплыл наружу, вставая на гладкой поверхности водоёма. Испуская дым из ноздрей, он начал острить свои и без того острые зубы. Такого территориального странного зверя лучше было не беспокоить. Поэтому, если бы Цанему попытался пересечь это место, такой поступок можно было бы счесть самоубийственным. С противоположной стороны лежали руины города, в них располагалось так много статуй богов, как волос на голове, и вокруг каждой из них летали красноголовые журавли, они танцевали в небе, выглядя довольно спокойными. Тем не менее, в городе также находилась пара, мужчина и женщина, журавлей, тренирующих свои навыки меча. Вибрируя крыльями, они заполняли небо мечами света, которые тут же выстраивались в круг. Заметив скорость, с которой оружие летало в воздухе, парень догадался, что они были даже более опасными, чем тот крокодил. Остался лишь один маршрут. Цанимов испуганно вздохнул и пробормотал себе под нос. «Нам нельзя вмешиваться в семейные вопросы Дворца Истинных Небес Западных Земель. Я не тот человек, который любит драться и совать свой нос с чужие дела. Мы просто обойдём их стороной. В кипящем жизни в центре долины блуждали четверо носорогов, покрытых толстой костяной бронёй. Их тела были снежно-белыми, без малейшего намёка на пятна. Крохотные глаза зверей время от времени взволнованно поглядывали на юношу, в целении двух летучих мышей, летающих туда-сюда и часто зависающих на деревьях. Женщина-носорог заговорила человеческим языком. «Тот гигантский пёс, такой толстый, что уже превратился в свинью, но он всё равно как-то умудряется ходить!» Зверь, стоящий впереди, тут же побледнел, и немедленно покатился на земли, превращаясь в гиганта с головой носорога и телом человека. Под его костяной бронёй начали извиваться мышцы. Тыкая вперёд копытом, он проговорил. «Друг Дао, моя старая жена любит говорить всякую чепуху, не принимая близко к сердцу!» Цанема улыбнулся в ответ. «Ничего страшного, толстый дракон и вправду воржерел!» Лидер носорога вздохнул с облегчением и сразу же утащил свой горем подальше, ворча. «Ты что, не видишь?» Эти незнакомцы безжалостные люди, они не знают милосердия. Особенно тот парень с двумя летучими мышами, вокруг него скопилось столько мёртвых душ. С него поразился цилень проговорил: "Говорят, что белые носороги обладают экстрасенсорными способностями и могут видеть по ту стороны миры души мёртвых. Впрочем, они ошибаются в своих наблюдениях. Я не толстый. У меня просто кое-что". Вдали раздался звук сталкивающихся божественных искусств и духовного оружия. Казалось, там происходило что-то очень оживлённое. Подозвав к себе двух летучих мышей, Санимов осторожно пошёл вперёд. Не успев далеко пройти, они увидели поле битвы. Сильные практики Дворца Истинных небес уже окружили карету, и их тела были покрыты ранами. Заметив приближение незнакомцев, те тут же остановили сражение и, замерев, повернули голову в сторону отряда. «Друг Дао!» – молодой человек вышел из толпы, здороваясь. «Это семейные вопросы!» Цанему поздоровался в ответ. «Я просто прохожу мимо». Незнакомец улыбнулся и махнул рукой. «Пропустите их!» Улыбаясь и кивая в обе стороны, Цанему пытался показать, что у него чистое намерение, проводятся целение летучих мышей через поле битвы. Вскоре они увидели, что карета впереди была уже разрушенной, а её крыши и колёса разделись в дребезги. Один из оленей сидел возле транспорта, в то время как второй находился в своей настоящей форме. Вероятно, он попросту был слишком тяжело ранен и не мог поддерживать человеческий облик. Мать с дочерью, которых защищали звери, вышли из кареты. женщина покрывала кровь, и она едва дышала, пытаясь защитить своего ребёнка. «Праведный человек!» Мужчина, превратившийся из оленя, внезапно протянул свою руку, хватая край рубашки ценьму Он с трудом поднял голову, будучи на волоске от смерти. «Праведный человек, пожалуйста!» Юноша выдернул рубашку из рук незнакомца и продолжил идти вперёд, Пройдя мимо оленихи, он слегка опешил. Оказалось, что та уже не дышала, так как была мертва. Отвернувшись, он продолжил идти. Неожиданно женщина, к которой обращались по имени Найку, и схватила его руку и начала умолять хриплым голосом. «Спаси моего ребёнка! Пусть она живёт!» Саньмо остановился, отчего молодой мужчина из Дворца Истинных Небес прокричал у него за спиной. «Друг Дао, это семейные вопросы!» Вырвавшись из рук женщины, парень пошёл дальше, Он улыбнулся практикам божественных искусств и повёл целень летучих мышей прочь от поля боя. Драконоподобный обогнал парня и повернул голову, смотря ему в глаза. Немного колеблясь, зверь проговорил. «Владыка!» Лицо юноши выглядело абсолютно спокойным. «Это семейные вопросы незнакомых мне людей. Нам нельзя вмешиваться». «Не вмешиваться – хорошо. Патриарх когда-то говорил, что ты любишь создавать проблемы, но кажется, ты вырос». Юноша безучастно уставился вперёд. «Вырос. Разве это взросление?» «Ты научился взвешивать за и против, так что да, вырос. Ты мыслишь рационально», — объяснил Целень. «В прошлом ты не слишком хладнокровно мыслил, бросаясь в драку на каждом шагу и не боясь никого обидеть. За те несколько месяцев патриарху пришлось разбираться со многими проблемами из-за тебя». Юноша замолчал, услышав за спиной крики. «Так вот что такое взросление». «Тогда я не хочу Расмеявшись Рассмеявшись, Цанему продолжил идти вперёд. Из его мешочка Таото тайком начали вылетать крохотные мечи, вонзаясь во все вокруг. Всё больше и больше оружия приземлялись на землю, создавая построение меча. Он продолжал шагать, в то время как восемь тысяч мечей постепенно устилали с собой землю вокруг. Меч, шагающий по горам и рекам, лезвие вправду создавали форму гор-рек, вонзаясь в почву. Созваным опал последний меч — Юноша остановился, резко опуская руки. Восемь тысяч мечей одновременно зарились в землю в тот миг, когда он накрылся краями своей одежды и бюстлетно исчез. «Я не готов так просто повзрослять.